О себе, господин председатель суда, я бы не сказал, что в разговоре я чего-нибудь иной раз не присочиню, что меня можно было бы назначить директором бюро «Веритас»» — «Истина» по-латыни. Это было бы преувеличением. «Но вы обратитесь к нему», — он указал на Тартарена. «Правдивее этого человека нет во всем Тарасконе». Тартарен без труда узнал почерк и подпись господина де Монса — так хорошо, к сожалению, ему знакомые. Затем он, все так же стоя, обратился к суду и в ярости, потрясая ужасный тайный за пятью красными печатями, сказал «Теперь, когда эта циничная бумажонка у меня в руках, я заклинаю вас, господин председатель суда, признать, что обманщики бывают не только на юге». И вы еще называете лгунами нас старосконцев? Нет, мы не лгуны, но у нас богатое воображение. Мы говоруны, сочинители, разузориватели, неистощимые импровизаторы, поенные соками нашей земли и солнечным светом, и мы сами попадаемся на удочку наших сногсшибательных, но невинных вымыслов. Как не похоже мы на ваших северных лгунов, холодных, расчетливых, всегда преследующих какую-нибудь низкую цель, замышляющих, вроде автора этого письма, что-нибудь недоброе. О, да, можно смело сказать, что по части лжи югу за севером не угнаться. В другое время Тартарен мог бы речью на такую тему потрясти тарасконскую публику, но бедному великому человеку его популярности пришел конец. Никто не слушал его. Всех занимало таинственное послание, которым он махал в воздухе. Незадачливый оратор хотел еще что-то сказать, да не тут-то было. Со всех сторон кричали «Письмо! Письмо! А да ну возьмите же у него письмо! Пусть прочтет письмо!» Уступая настойчивости толпы, председатель суда мульяр изрек. «Секретарь, огласите документ!» Могучий вздох облегчения пронесся по залу, и затем уже в наступившей тишине было слышно лишь жужжание августовских мух да треск цикад, вторивших учащенному биению человеческих сердец. Секретарь гнусавым голосом начал читать господину Гонзагу Бомпару, временно исполняющему обязанности губернатора борта Росконской колонии, скрыть под 144-30 восточной долготы на травесе Адмиралтейских островов. Любезный господин Бомпар, всякой остроумной шутки бывает конец. Немедленно поворачивайте на 16 румбов и, не теряя спокойствия, везите ваших тарасконцев домой. Ни острова, ни купчи крепости, ни порта тараскона, ни аров, ни гектаров, ни винокуриных, ни сахарных заводов, ничего этого нет. Есть лишь блестящая финансовая операция, принесшая мне несколько миллионов, которые сейчас находятся в надежном месте, равно как и моя персона. В сущности, это была милая Тарасканада, которую ваши соотечественники во главе со знаменитым Тартареном, надеюсь, простят мне, ведь она заняла их, развлекла и снова пробудила в них любовь к прелестному городку, который они было разлюбили. Герцог Монский. Никакой я не герцог и совсем не из Монса, разве что из его окрестностей. На этот раз угрозы председателя суда не оказали ни малейшего действия. В зале кричали, в зале орали, и этот рев вырвался на улицу, доплеснулся до городского круга и эспланады наполнил собою весь город». Ах, бельгиец, паршивый бельгиец, будь он здесь, его бы сейчас же из окна вниз головой и в рону. Вопили мужчины, женщины, дети, и под этот вой председатель суда Мульяр вынес Тартерену и Паскалуну оправдательный приговор, чем крайне огорчил Цицерона Бранкенбальма, ибо выступление его так и не состоялось, и все его верум эним веро, поскольку из постольку весь римский цемент его монументальные защитительной речи пропал даром. Зала суда опустела, народ растекался по улицам, по городскому кругу, по большой и малой площади, и все еще изливал свой гнев в выступленных выкриках Бельгиец, паршивый бельгиец, Северный Лугун, Северный Лугун!